«Ай да, на мороз, Масейка, бороться!» «Расскажи лучше, семёнка как тебя капитан в другой раз спасал!» Зажмурился в смехе якут пунцовой отчарки. «Да, лежать бы мне теперь на дне амгу, незабитым под залом, обглоданным тайменями, и ни одному мне!» Парфентьев оглянулся на башняка. «Что у вас было? Ну-ка расскажи!» Белохвостов в первый раз в походе Ему все интересно в диковинку. Бывалый казак продолжал посмеиваясь над собой. — Было дело, Кир. Сам знаешь, подались мы нам гунь рано осенью. По Амуру-то припеваючи, чистым льдом, где и тонким снегом. И до середины Амгуни терпимо было. А потом... Ох, хлебнули мурцовки, так, мосейка Якут разомлел от хмеля и жара каменки, сонно кивал Парфентьеву. На каждом шагу промоины, а то голая вода неслась от берега к берегу. Над малой-то глубиной я ходил храбро. Провалюсь, думаю, выскочу. Не успеет задернуть меня под лед, посмеивался Парфентьев. Один раз крепко прижало. Берег отвесный из глины до мелкой гальки, а под обрывом кромки льда. Нарта одной полозиной того и гляди поплывет, а глубины под нами сожжение три. Вода зелено-синяя, что купорос, Летит шально, ревет на заторах. Господин лейтенант ползет первым, за ним собаки, нарта, потом я. Подо мной лед трещит, а этот Боров мосейка жмется ко мне. И тут я обалдел, шары выпучил, вцепился в нарту, аж на ногти в ладони впились. — Ваше благородие, пропадем вою, глядя на обрыв. — Было так, из-за тебя маленько не пропали, — вяло поддакивал Масеев. Казак, поглядывая в сторону лейтенанта, продолжал рассказывать, сдерживая возбужденный голос. — Веришь ли, выставил он на меня пистолет, палец на курке целится. Я и распластался на льду, как помер. Когда чухался, вижу, мосейка тоже льнет к обрыву, шарит руками по стене. Теперь у него рожа медного цвета, а тогда-то побелела. — А как же, и я маленько боялся, — вставил Якут семён Парфентьев шепотом спросил. — Ваше благородие, ты спишь? — Спит. — Ну, выползли мы на косу. Сидим кучкой, курим, — казак кивнул на башняка. Он снял шапку. Волосы мокрые, лицо бледное. Спрашиваю. — Неужто и верно ваше благородие ухлопал бы меня, труса? — Он вертит козью ножку из табака мосейки. А раньше-то не курил. Руки дрожат, — ответил. Не знаю семён, а я бы мог очень даже просто обломить лед и утащить за собой нарту собак и людей. Глава 4 В конце апреля нерпы выбирались на льдины под ослепительное солнце. Гелики подкрадывались к ним на байдарах с длинными шестами копьями Закоробила лед в заливе очищался татарский пролив. Башнику пора идти на поиск хаджи. Лодка уже приготовлена, до гвозди и пакли продумано, что надо взять с собой, составлен план, где искать залив. Старостанечкун подробно нарисовал лейтенанту берег пролива и хаджи. В том месте, где были на карте Крузенштерна обозначены высокие острова, старик начертил залив, похожий на три растопыренных пальца. А может, вовсе нету никакого хаджи? хитровато прищуря спросил уничку на Белохвостов. «Дедушка твой от отца сказку слышал про хаджи, а ты о дедушке». «Зачем так говоришь?» — обиделся старик. «Я сам видел хаджи, когда маленьким был». «Ну, так и есть», — подтрунивал над туземцем казак. «Восемь ночей надо спать в лодке, потом найдешь хаджи», — слабым голосом говорил Ничкун. «Ты, Лоча, первый раз собрался» потому плыть будешь долго. Лодка вышла из Декастре. Было пасмурно и холодно. Квадратный парус набук и обвис. Пришлось убрать его и сесть к казакам за весла. В затишье похваливали лодку. На такой вокруг света можно без оглядки плыть. Но через несколько часов загулял ветер с дождем. Раскачались волны с острыми пенистыми гребнями. Для шлюпки бы ничего — но лодку заливало с бортов. Пристать негде. Берег отвесный, наверху торчали мелкие лиственницы,